глава семь который повествуется о доброте и справедливости хузарского хакана были у машега обширные поместья были сады с прохладными водоемами подсе цветущих деревьев было у него все чем хвастают и тльские богачеи и семендерские вельможи. был и дом в столице Каменный дом с тенистым двором и прозрачной водой, бегущей между камешками. Там Машек и жил, когда призвал его Хакан. Должно быть, донесли я сыпу, что разбогател Машек барматах и захотел повелитель Хузарии взглянуть, каким стал сын Матаха. Понравится, возвысит. Поставит, к примеру, хузарской лучшей конницы командовать. А то, смешно сказать, начальником конницы у Хакана византиец, который с пятидесяти шагов в дохлую собаку не попадет. Но посмотрел на Машега Хакан и не дал ему начальство над конницей. «Уезжай, Машек, посоветовал другу Рагух, тоже белый хузарин, но из менее знатного рода, чьих представителей не было в черном списке Хакана. «Уезжай» пока худов не случилось. Рагух служил сотником в Итильской конной страже. Его новая жена была византийкой, ее родня поддерживала зятя, и Рагуха ждала неплохая карьера. Хотя временами возникало у Рагуха сильное желание опробовать на новых родичах остроту сабли, об этом Рагух тоже поведал другу. Машек его понимал, но каждый сам выбирает судьбу. А Машегу в столице делать нечего. Его род от персидских иудеев, а в Итили заправляют византийцы. Великий Хакан хочет жить, как византийский кесарь. А были времена, когда Хакана выбирали такие, как Машек, и Великий Хакан об этом помнит, потому и окружил себя воинами-магометанами. Машек тоже не забыл, как дед нынешнего Хакана отнял у деда Машега земли за саманными воротами и отдал своему любимчику, византийскому торгашу. Родовая память долгая. Примечание. Есть более или менее обоснованные предположения, что хазарский город Семендер был крепостью, сложенной из саманного кирпича, Отсюда и название Саманные ворота. Остатки такого городища найдены близ одной из стариц Терика. Правда, точных доказательств, что это именно Семендер, нет. На основании имеющихся документов достаточно сложно определить точное местоположение одного из важнейших хазарских городов. Можно с уверенностью утверждать только одно — такой город существовал. В общем, и спросил Машек у Хакана разрешение покинуть столицу, и Хакан позволил. Выезжал из Итиля Машек с радостью. Душно ему было в пропахшем нечистотами городе, тесно на узеньких улочках, где между глиняными заборами не разъехаться двум повозкам. В царском городе, возведенном на острове и окруженном стенами повыше городских, нечистотами не воняло. Там журчали фонтаны, и стояли настоящие дома, а не глиняные халупы. Не просто дома, дворцы, а краше и выше всех дворец самого Хакана. Хотя нет, не всех. Минареты, мечети — выше. Хорошо пахнет на острове, цветами и молодым вином, а все равно душно. И душнее всего во дворце, где за каждым словом намек — а слава измеряется в деньгах и близости к уху святейшего Хакана. Машек тоже мог нашептывать в это ухо, и денег у него было теперь не меньше, чем у византийцев. Мог, но брезговал. И не хотел, чтобы его дети воспитывались среди полуевнухов. Уехал и забыл о своем Хакане, и надеялся, что Хакан тоже забудет о нем. Зря надеялся. Дурная весть застала машега в степи, и принес ее рагух. Сам такое никому не доверишь. Хакан послал за твоей головой, сказал он, смочив пересохшее горло чаем, поднесенным ему Элдой. В белом шатре Машега они сидели втроем. Ему сказали, что ты злоумышляешь против него. Машек погладил рыжеватую бороду. И он поверил? Когда очень хочешь во что-то поверить, непременно поверишь, сказал Рагух. Я узнал поздно. Двух коней загнал, но теперь у тебя есть день, чтобы забрать своих и уйти. А моя земля? Лицо Машега потемнело. Элдо смотрел на него с тревогой. Если муж сочтет, что задета его честь, он будет способен на самые опрометчивые действия. «Твоя земля так и так достанется Хакану», — сказал Рагух. «Без тебя или вместе с тобой?» «Не доставляй ему такого удовольствия. Уходи! Уходи, Машек! Уходи к русам, они тебя примут!» Машек думал. «А ты?» — наконец спросил он. «Если узнает, что ты меня предупредил, тебя не сдобровать?» «Я справлюсь», — ответил Рагух. «Машек, ты не раз спасал мою жизнь». «Ты тоже», — вставил Машек. «Уходи. Забирай семью, табуны, все, что ценное. Магометане не догонят тебя в степи». «Магометане?» — встрепенулся Машек. «Хакан послал за мной не хузар, а Магометан?» «Нам он не доверяет», — мрачно ответил Рагух. «Тем более в таком деле, как твое». «И много, Магометан?» «Много. Три сотни. Ого! Триста арабов на одного хузарина. Я и говорю, много». «Ты считаешь, это много?» Настроение Машега явно поднялось. «Говоришь, у меня есть день». «День, точно. Завтра после полудня они будут здесь». «Значит, у меня есть не только день, но и ночь». «А кто их ведет?» «Тоже Магометанин». Нет, это вторая плохая новость. Их ведет Шломбар и Агаан. Мошек приподнял бровь. А не сын ли он того Иагаана, который высадил у моего отца ительские виноградники? Сын, подтвердил Рагух. Старший. Как хорошо! Мошек широко улыбнулся. Триста Магометан говоришь? Триста. Из личной стражи Хакана. Каждый стоит троих воинов. Ты так считаешь? Я их видел в деле. А я нет, — усмехнулся Машек. Было бы любопытно посмотреть. Ты что, собираешься с ними драться? — воскликнул Рагух. Собираюсь. Спасибо тебе. Машек встал и обнял друга, но сразу отстранился. А теперь уезжай. Я сам за Арканью для тебя пару лучших коней. Поспеши. Рагух поглядел на друга и внезапно ударил его по плечу. «Хочешь от меня избавиться?» — засмеялся он. «Не выйдет. Я остаюсь». «Ты что?» — нахмурился Машек. «А твоя родня?» «Родня. Родители мои умерли давно. Мои братья мертвы» а первая жена умерла, пока мы с тобой служили русом. Один мой сын убит печенягами, второй воюет где-то в Сирии с византийским воеводой Цемисхием, а моя новая жена — благородная иудейка из почтенной семьи константинопольских шелкоторговцев. Она довольно приятна на ощупь, такая пухленькая, белокожая и очень хорошо воспитана, Никогда не рыгает, не сморкается, не портит воздух, зато непрерывно болтает, наверное, чтобы не лопнуть от избытка газов. Нет, дружище, этого слишком мало, удержать меня в утиле. Ты моя родня, Машек. Отлично, — Машек улыбнулся. С тобой мы их точно побьем. Вы сошли с ума, — заявила Элда, с большим неодобрением слушавшая монолог Рагуха, Особенно его высказывание касательно новой жены. «Вдвоем против трех сотен! Зачем тебе вообще драться? Забирай все и уходим!» «Молчи, женщина», — произнес Машек. «Ты не понимаешь, что такое честь. Зато я понимаю, что такое жизнь. Можешь сжечь усадьбу и сады с виноградником, если не хочешь оставлять их врагу». «Вот», — Машек повернулся к Рагуху, «сколько лет живет со мной, а так и осталась нурманкой не будем терять времени друг триста магметан – это не так уж много но все равно слишком много чтобы мы управились с ними вдвоем